Раба 5. Ладога. Недобрая встреча. Неву прошли не без трудностей, но потерь не было. Один раз нас обстреляли во время стоянки, ранили раба. Другой раз Свардхевде, отойдя по надобностям, изловил лазутчика, белобрысого лопоухого парня, который не говорил ни по-словенски, ни по-скандинавски, зато обладал поистине скандинавской практичностью. Попытался стырить отложенный в сторону воинский пояс медвежонка. Попался, конечно. Его мы присоединили к остальным рабам. Искать родичей, готовых выкупить клептомана, не досуг. Сами найдутся. Паренек оказался полезным. Рыбу ловил, как медведя лососей, когда те на нерест идут. Одно за другой. Ладога встретила нас замечательно, полным отсутствием волнения и безветрием. А еще парочкой дракаров, прошедших значительно севернее и слишком далеко, чтобы разобрать чьи, поскольку паруса их были спущены. Мы-то старались держаться южного берега озера, которое, как я помнил, местные называли озером Нева, потому что сварфхев где боялся пропустить устье мутной то бишь волхова а эти шли открытой водой каждый из дракаров был раза в полтора крупнее северного змея и оставалось лишь радоваться что нами они не заинтересовались может потому что драконы с носом и предварительно сняли и белый щит на мачту подняли волхов мы не пропустили и Ладогу, альдегию тоже ее трудно было пропустить поскольку миновать пороги можно было только через волок но да мы пока что дальше идти не собирались ага Алладога-то расширилась вроде бы еще один терем появился неподалеку от главной крепости и домов стало побольше да и на другом берегу тоже что то такое типа укрепления и кораблей изрядно не раскилли конечно но пожалуй немногим меньше чем на пристанях столицы норвежского конунга хальдена черного а вот с местом тут посложнее чем в норвежском фьорде там то хоть на рейде можно остаться а здесь вторым рядом не очень то запаркуешься однако я уже знал как решаются подобные проблемы так что наши корабли неторопливо двинулись вдоль берега где под невысокой кручей Теснились разного калибра суденышки. Углядев подходящее место, занятое какими-то рыбачьими шаландами, я крикнул Свардхевде, чтобы притормозил, и принялся договариваться. Щепотка серебряных монет и освободилось ровно столько места, чтобы втиснуться северному змею. Трофейный кнор пристроился позади, перебросил сходни с борта на борт. «Что дальше?» — спросил медвежонок пошли к князю представляться сказал я надеюсь он нас не забыл медвежонок пожал плечами несколько лет прошло это по здешним меркам много кто поручится что и сам князь гостомы служив хавгарри мы уходим сообщил я ты старший на берег никого не пускать этих кивок на трелей тоже само собой пробасил дан если спрашивать будут что отвечать или сразу бить Вот драки не надо. Скажешь, старшие ушли к князю с подарками. Кстати, о подарках. Хрёрик Гостомыслу в своё время меч подарил. Но, на мой взгляд, это слишком жирно. На первый раз и кинжала хватит. И отрез шёлка женской родне в подарок. Квашак, с нами пойдёшь? Вот это понесёшь. Я вручил ему завёрнутые в кожу подарочки. Самому тащить не солидно. Пока шли вдоль берега, я приглядывался к кораблям. Штук пять было точно нашей, скандинавской работы. Но без парусов, без носовых фигур, мне их было не опознать. Медвежонок тоже не нашел знакомых, но сказал, что корабли северной сборки здесь всегда были. Причем свейских и норекских больше, чем наших датских. Просто потому, что от нас сюда плыть дальше. Глядели на нас с интересом. Мы с медвежонком колоритные. Народ же нам навстречу попадался по большей части мирный, хотя ножи на поясах почти у всех. Свободные, значит. Но не все. Вот рядом с вместительным кораблем, похожим на наш трофейный, кучка явных трелей Расположились прямо на земле вокруг котла. Хлебают что-то. И над надсмотрщика за ними я что-то не вижу. Вообще воинов не вижу. Зато прямо под кручей небольшой рыночек, в основном жратва. Может, прицениться? Не успел. Мы поравнялись с таможней. Понятно, она была у парадного входа. Прямо над нами главные ладожские укрепления. Наверх удобная лестница. У воды три нормальных причала. К одному из них пришвартовался дракар Хриорика — когда я впервые увидел этот город. Сейчас эти козырные места свободны. Знал бы, сюда бы и подошел. Тут только одно судно стоит и явно здешние работы. Вместительное, с высоченными бортами и какое-то неуклюжее, что ли. Я бы на таком в море выйти не рискнул. Кто такие? А-а-а, таможенники. Ничего так справные парни. Плечистые, бородатые, в козырных куртках с бляшками. Вооружение скромное, но качественное. Щиты, копья, топоры. Лидер помоложе и прикинут получше. С мичуганом. Бородка расчесана, шлем красивый, полированный. Ох, пижон. Я бы на его месте сверху платок намотал. Солнышко-то греет. Наши шлемы на поясах висят. Драться мы не собираемся. Пусть гривы пролетрятся. «Даны», — ответил я спокойно, но подумал, что таможенник мог быть и повежливее. Видит же, что непростые люди. И корабли наши наверняка срисовал. Я Ульф Хвити, Белый Волк, по-вашему. А это Свардхевди, сын Сварры по прозвищу Медвежонок. Что хотите, что на продажу. Даже не представился. Пижон и наглец. — Сынок, чей-нибудь не иначе. — Пока поглядим просто. Там видно будет. Пижон сказал что-то своему подручному, и тот отправился вдоль берега, на корабли наши вблизи полюбоваться. На палубу-то его точно не пустят. — Десятую долю князю, — заявил Пижон. — Без разницы, дальше пойдете или здесь расторгуетесь. — Изрядно, — заметил я. — И давно так? — Для тебя, Дан, всегда отрезал таможенник. Свартхелди оскалился. По-словенски он понимал с пятого на десятое, но интонацию ловил отлично. Скрестил руки на груди так, чтобы татуировку было видно. «Нет, не понял Пижон. Надо полагать, никогда раньше с берсерками не встречался». «Я молчал. это тоже». Громко топая, примчался подручный, очень взволнованный. Сразу забубнил на ухо начальнику. У того сразу наружу написалось. Вот, я так и знал. «Вы, Дана, уже и здесь поразбойничать успели?» строго произнес он. «Здесь у нас не там. Ответите по правде». «Значит, мы, по-твоему, разбойники?» вкратчиво поинтересовался я. «А почему так решил? А кто же вы еще, если захватили снекку Витмоса-щеки?» А вот это, человече, я буду говорить не тебе, а твоему князю. Моему терпению пришел конец. — А много ли ты о себе возомнил, Дан? — заорал пижон, хватаясь за меч, но еще не настолько потеряв разум, чтобы достать его из ножен. — С каким это еще князем ты будешь говорить? — А у вас их много, князей? — осведомился я, тоже опуская руку на оголовье меча. — Когда я был тут в прошлый раз, вроде один был гостомыслом звали. Нынче что, другой? И кто же? Хотелось бы узнать». «Ну да, я не очень-то надеялся услышать заветное имя. Более опасался услыхать другое — Вадимир. Это было возможно, учитывая то, что я узнал от быски. Тогда полный крах моих надежд, во-первых, а во-вторых, очень щекотливая ситуация, из которой, пожалуй, выбраться будет нелегко». Ни один князь не останется равнодушным, узнав, что какие-то посторонние убили его делового партнера, пусть даже тот и повел себя неправильно. Есть свои, а есть чужие. Когда чужие убивают своих, им это сходит с рук только, если за ними стоит реальная сила. А за нами сейчас таковой не наблюдалось. — Узнаешь, когда направешь, встанешь, — отрезал Пижон. — И своим. Забрать у них оружие. «Возьми, если сможешь», — очень вежливо произнес я. А чтобы таможенник не обманулся моей вежливостью, упер ему под подбородочный ремешок вдоводел. Пижон даже дернуться не успел. За моей спиной прошелестело. Это выскользнул из ножен меч-медвежонка. Он встал рядом. Меч в правой, левая уже нахлобучила подбитый войлоком шлем. Улыбка такая неприятная что подручные пижоны невольно подались назад. Очко-то не железное. «Что ж ты больше ничего не приказываешь, малыш?» — поинтересовался я. «Что-то с горлышком, да? И как тебе мой меч? Ты, малыш, даже не представляешь, что я могу с ним сделать. Могу, к примеру, язык тебе подрезать снизу, чтобы вежливости научить. Хочешь?» Пижон молчал. И не потому, что говорить было неудобно я к его шейке едва прикасался страшно да участливо спросил я так ты и не держи в себе напрудив штанишки сразу полегчает что страдать то перед смертью нет убивать я его не собирался я не слабоумный убивать представителя власти на глазах его подчиненных и что еще важнее в виду стен княжеской резиденции кто бы ни был здесь князем За своего он спросит со всей строгостью. «И еще, я был почти уверен, что за нами наблюдают. Не может быть, чтобы в крепости не было дозорных. И уж совсем сомнительно, что эти дозорные не заметят нашей маленькой демонстрации силы. Глядишь, и появится кто-нибудь поумнее или достаточно сообразительный, чтобы понять. Да, с нами можно разобраться». Но цену мы за себя возьмем такую, что мало не покажется. Ага, я был прав. Вон бегут. В припрыжку. Штук десять бойцов. А впереди... А впереди варяк Точно варяк Очень характерные усики. Блин! Мне как-то сразу полегчало. Пусть этот варяг может быть просто случайным наемником местного князя. Кто бы он ни был, но варяг — это варяг. Не может он не знать Ольборда и трувора а мы с ними, считай, были братьями по палубе. И не хочется думать, что были. Варяг, вдобавок обоярукий. Вон, два клинка в руках. Лицо вроде незнакомое. Или нет? «Волк!» — еще издали закричал варяг по-скандинавски, вбрасывая клинки в ножны. «Медвежонок!» Команда у него за спиной сразу затормозила. Я тут же убрал клинок, прищурился, пытаясь узнать, кто же это. И наглый пижон немедленно потащил наружу меч. Достать не успел. Варяг отпихнул его довольно невежливо и сгробастал метровыми ручищами одной меня, Другой медвежонка. «Братья!» И тут я его узнал. Харра стрекоза. Надо же, как заматерел. Усы отрастил. У меня уже улыбка до ушей. Прав я, прав оказался. Или нет? «Хрёрик?» — спрашиваю. «Как он?» — поправляется. И тут же настороженно. «А ты откуда знаешь?» «Догадался». Он же меня еще во Франции на праздник сюда, в Ладогу, пригласил. Я запомнил. Хотя что за праздник, до сих пор не знаю. Харра глянул на медвежонка, потом спросил по-русски, вернее, по-словенски. — У вас там еще кто-то знает, что Хрерик в Ладоге? Я покачал головой. — Харра повеселел. — На праздник ты опоздал, — сообщил он. — Но Хрерик тебе будет рад. — Только учти. Его теперь на наш лад зовут Рюриком. Запомнишь? Уж как-нибудь, — отозвался я. Еще бы я не запомнил это имя. Вот значит, как оно оборачивается. Ну, поглядим. «Эй — Эй! — крикнул нам вслед пижон в полированном шлеме. — Куда ты его ведешь, трикоза? — Он разбойник. Его надо задержать и направешь. — Ого! — Харр мгновенно развернулся. — Направешь? Уж не с тобой ли, Бобренок? Он корабль захватил, стоял на своем пижон. Не знаю, кто он тебе, а разбойничать никому нельзя. А он корабль захватил. Снэк увидит массащики. Так же нельзя, пижон совсем распереживался. Даже когда я ему жало подбородку сунул, и то не так волновался. Покраснел, губы дрожат, кажется, вот-вот заплачет. А ведь он совсем мальчишка. — подумал я. — Года на два старше моего вихарька. — Было дело? — спросил по-скандинавски Хара, оборачиваясь ко мне. — Еще какое? — усмехнулся я. — Плыли себе, никого не трогали, и тут этот работорговец навстречу. И без лишних слов на нас. — Вот так уж сразу и напал, — усмехнулся Хара. — Он думал, что умеет считать, — вмешался медвежонок. — Думал, все правильно сосчитал. Нас тринадцать, включается, Абернара, которому, как ты помнишь, его бог убивать не велит, а их три десятка. Так он посчитал и ошибся. А в чем ошибка? Хара был заинтригован. У вас в трюме засада была? У нас совсем небольшой дракар, сказал я, и трюма вообще нет. Тогда в чем ошибка? А считать надо было не так, ухмыльнулся медвежонок и два воина Одина. Два? Харра сразу напрягся, а я вспомнил, что варяги не очень-то доверяют берсеркам. И есть причина. Подавляющее большинство воинов-оборотней — это не столько подмогу в бою, сколько огромный гемор во все остальное время. Одного я вижу, а где второй? Им бы одного меня хватило, самоуверенно заявил Свардхевде. А второй? «Брат мой, Хавгрим, палится. Ты его не знаешь, но узнаешь, придет время». «Бойся нас, трекозенок!» — зарычал он страшным голосом, что Харру явно не успокоило. Его успокоил я. «Хавгрим мой человек», — сказал я. «Я оставил его присматривать за кораблями. И он спускает своего зверя, когда сам пожелает, а не наоборот». Если никто не станет нападать на нас, насчет Хавгрима можешь не беспокоиться. — В этом не сомневайся, — буркнул Хара. Он больше не улыбался. — Бобренок, эти люди, — кивок на меня и Свардхевди, — близкие друзья князя Рюрика. Ты понял? — Очень близкие друзья, почти родичи. И если кто-то тронет их людей или то, что им принадлежит, я лично приглашу тебя на перекресток. — Ты понял меня, Бобренок? «Моему князю-гостомыслу это не понравится», — пробормотал пижон, смиряясь. Но Харра его уже не слушал. Почти бегом устремился наверх. Мы за ним. «Слушай, а почему Бобренок?» — спросил я на ходу. «Тесть его Бобром зовут. Ближник он у гостомысла. А этот на его дочке женился. Вот тесть его к гостомыслу и подвел. Сам-то он ничего, Бобренок, с пониманием». Но сегодня его первый раз на пристань поставили. Старшим надмытниками А тут вы. Вот он. И растерялся. Вы зла на него не держите. Как ему велели, так он и делал. Зеленый, совсем как...» Хара задумался и заключил. Как сопля. «Если б мы зло на него держали, Стрекозка, его головенка уже лежала бы отдельно от тельца», сообщил Свардхевде. «Ты лучше скажи». — Что это за праздник, на который мы опоздали?